Истинная любовь Однажды, когда Будда со своими учениками отдыхал в тенистой прохладе деревьев, одна куртизанка подошла к нему. Как только она увидела божественное лицо, сияющее небесной красотой, она влюбилась в него и в экстазе с распростертыми объятиями громко воскликнула «О прекрасный, сияющий, я люблю тебя!» Ученики, давшие обед безбрачия, были очень удивлены, услышав, что Будда сказал куртизанке. Я тоже люблю тебя, но, любимая моя, прошу, не притрагивайся ко мне сейчас. Куртизанка спросила, — Вы называете меня любимой, и я люблю вас. Почему же вы запрещаете мне прикасаться к вам? Великий мастер ответил, — Любимая, я повторяю, что сейчас не время. Я приду к тебе позже. Я хочу проверить свою любовь. Ученики подумали, неужели учитель влюбился в куртизанку? Несколько лет спустя, когда Будда медитировал со своими учениками, он внезапно воскликнул, «Мне нужно идти, любимая женщина зовет меня, теперь я действительно ей нужен». Ученики побежали за Буддой, который, как им показалось, был влюблен в куртизанку и бежал, чтобы встретиться с ней. Все вместе они прибыли к тому дереву, где встретили куртизанку несколько лет назад. Она была там. Ее некогда прекрасное тело было покрыто язвами. Ученики остановились в растерянности. А Будда взял ее изможденное тело на руки и понес в больницу, говоря ей, — Любимая, вот я пришел, чтобы проверить свою любовь к тебе и исполнить свое обещание. Я долго ждал возможности проявить свою подлинную любовь к тебе, ибо я люблю тебя, когда всякий другой прекратил любить тебя. Я обнимаю тебя, когда все твои друзья не желают прикасаться к тебе». После излечения куртизанка примкнула к ученикам Будды.